Глава двадцатая. Дешифровка клинописи. В чьи же руки попала книга Батты? Кто смог осилить ее третий и четвертый тома? Кому были понятны собранные там надписи? История науки свидетельствует о том, что открытие и практическое его использование нередко бывают изрядно удалены друг от друга во времени. Когда Батта собирал наряду со скульптурами кирпичи, испещренные странными клинообразными знаками, когда он отдавал срисовывать эти знаки и посылал их в Париж, не имея ни малейшего понятия о том, как они читаются, несколько ученых в Европе и Передней Азии уже держали в руках ключ к дешифровке надписей. Может показаться неправдоподобным, однако еще за 47 лет до появления книги Батты, Эти люди действительно заполучили ключ к дешифровке письменности царства, которая только теперь, благодаря трудам Батты, предстала перед всем миром в своих памятниках и документах. Для того, чтобы продвинуться по пути расшифровки, им не хватало лишь более новых, более точных, более многочисленных данных. Основные, наиболее существенные открытия в области расшифровки клинописи были сделаны еще тогда, когда ни одна стена дворца Саргона не появилась из-под земли и мусора тысячелетий, когда у Ниневии, к раскопкам которой только что приступил Лейерд, было известно лишь то, что рассказывается о ней в Библии. Теперь же, после открытий Батты, за которыми последовали открытия Лейерда, обогащенные, в свою очередь, сведениями, добытыми неким смелым англичанином, спустившимся неподалеку от места раскопок Лейерда, по отвесной скале, с помощью системы блоков, только лишь для того, чтобы скопировать клинописные надписи, теперь повторяем мы новые археологические находки, результаты дешифровки, новые сведения из области языкознания и истории древних народов, дали науке за каких-нибудь 10 лет так много сведений, что уже к середине века она была полностью подготовлена к интерпретации любого очередного открытия археологов. Впрочем, человек, сделавший решающий шаг в расшифровке клинописи, действовал, и это весьма забавно, не из научных побуждений, не из научной любознательности. Этот подающий надежды 27-летний молодой человек, служивший помощником школьного учителя, в 1802 году расшифровал первые 10 букв клинописной надписи на пари и метод, который он при этом применил, во все времена будет считаться гениальным. Первые сведения о существовании клинописных текстов относятся к XVII веку. Первые копии надписей отослал в Европу итальянский путешественник Пьетро де ла Балле. В 1693 году некий Фрэнсис Астон опубликовал в философских трудах королевского общества две строчки – которые скопировал для него агент Ост-Индской компании в Персии Флауэр. Волнующее известие не только о текстах и памятниках, но также о стране и ее жителях привез Карстен Нимбур, ганноверец на службе у Фредерика V Датского. Вместе с другими учеными он в 1760-1767 годах объездил Восток. В течение всего лишь года умерли один за другим все участники этой экспедиции, за исключением Нибура. Человек неустрашимый, он продолжал путешествие один, целым и невредимым, возвратился назад и издал книгу «Описание Аравии и других прилегающих к ней стран», ту самую, которую Наполеон во время египетского похода постоянно возил с собой. Первые копии клинописных текстов попали в Европу различными окольными путями, это были отдельные фрагменты, искаженные, плохо скопированные. Еще в XVIII веке знаменитый английский ориенталист Гайд утверждал, что это не письмена, а узоры на камнях. Большинство их доставили вовсе не с ассиров Вавилонской земли в географическом смысле этого понятия. Почти все они были найдены в семи милях северо-восточнее персидского Шираза. Здесь находились гигантские развалины каких-то сооружений, о которых Нибур с полным основанием говорил, как о руинах древнего Персеполя. Эти руины принадлежат цивилизации более поздней, чем та, которую в 1840-х годах обнаружил Батта. Это остатки гигантского дворца Дария и Ксеркса, разрушенного Александром Македонским во время одного пиршества, когда, как свидетельствует Диодор, великий завоеватель уже не владел собой. Клитарх повторяет этот рассказ и добавляет, что во время пиршества афинская гитера Таис в неистовстве танца схватила с алтаря факел и швырнула его между деревянными колоннами дворца, а Александр, который был пьян, и его свита лишь последовали ее примеру. В своей истории эллинизма дес хеллинизмус» 1836-1843 годов Йоган Густав Дройзен пишет, что в этом рассказе талантливо переплелись правда и вымысел. Впоследствии дворцом владели средневековые эмиры, приверженцы ислама. Позже между его развалинами бродили только овцы. Первые путешественники были нечисты на руку. Трудно найти музей, где не нашлось бы персепольских рельефов. Фланден и Кост Зарисовали руины. Андреас и Штольце сфотографировали их в 1882 году. И так же, как Колизей в Риме, дворец Дария служил каменоломней. В XIX столетии он с каждым десятилетием разрушался все больше и больше. В 1931-1934 годах Эрнст Херцфельд произвел по поручению Института Востоковедения Чикагского университета первое настоящее методичное обследование развалин, благодаря чему удалось принять эффективные меры и уберечь остатки дворца от дальнейшего разрушения. Следы различных культур образуют в этой местности настоящий слоеный пирог. Представим себе следующую картину. Некий араб приносит археологу в его служебный кабинет в Багдаде несколько покрытых клинописью глиняных табличек. В этих табличках Найденных, возможно, в районе Бехистуна, речь идет о персидском царе Дарии. Археолог, у которого всегда под рукой сочинения Геродота и исследования современных ученых, может легко удостовериться в том, что в 500-х годах до нашей эры власть Дария достигла своего апогея и что в это время тот правил огромной державой. В других табличках археолог найдет древнее родословие, упоминание о войнах, о пустошениях, убийствах. Он может обнаружить там сведения о царе Хаммурапи и его державе, время расцвета которой приходится примерно на 1700-е годы до нашей эры, или о царе Синахарибе и третьей огромной державе, существовавшей в конце 8 начале 7 века до нашей эры. И для того, чтобы продолжить цикл сообщений о гигантских империях прошлого, Ему достаточно последовать за своим арабом. Он найдет его на ближайшем углу, сидящим на корточках, рядом с уличным певцом-сказителем, монотонно, с выразительными паузами, повествующим о знаменитом халифе Гарун-аль-Рашиде, который в 800 году нашей эры в Западной Европе правил в это время Карл Великий, достиг зенита своей славы и могущества. Если к этому добавить еще и результаты новейших изысканий, то окажется, что на территории, расположенной между нынешним Дамаском и Ширазом, сменились на протяжении тысячелетий шесть различных цивилизаций, каждая из которых оказывала в пору своего расцвета большое влияние на весь древний мир. Эти цивилизации, стиснутые на узком пространстве, взаимообогащались, оставаясь в то же время самобытными. Время их существования заняло более пяти тысячелетий, во многом ужасных, но и величественных тысячелетий человеческой истории. Перед многообразием напластований, с которыми археологам пришлось столкнуться в Двуречье, меркнут даже девять слоев Шлимановской трои. Ведь среди этих девяти слоев только один имел всемирно историческое значение. Бесчисленное множество слоев, обнаруженных в Двуречье, не имели вообще никакого значения. Так, например, под одним из аккадских городов относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры, ученые насчитали пять слоев мусора. К этому времени Вавилон еще не успел родиться. Вполне понятно, что на протяжении такого огромного периода времени менялись не только языки, но и письменность. Клинописные знаки разных периодов различались между собой, так же, как и иероглифы. Отправленные в Париж-Баттой надписи не походили на те что привез с собой из Персеполя Нибур. Однако именно обнаруженные в Персеполе таблички, возраст которых исчисляется двумя с половиной тысячелетиями, послужили ключом к расшифровке надписей, найденных в долине Евфрата и Тигра. Потому-то во всех первых публикациях о дешифровке клинописи речь всегда идет не о вавилонских или ассирийских надписях, а о персепольских. Дешифровка персепольских табличек явилась гениальным открытием, одной из величайших побед человеческого разума, которая стоит в одном ряду с самыми выдающимися достижениями в области науки и техники. Георг Фридрих Гротфенд родился в Германии, в городе Мюнден, 9 июня 1775 года. Учился он в лицее, сначала в родном городе, затем в Ильфельде, после чего изучал филологию в Готтингене. В 1797 году он был назначен помощником учителя в городской школе Мюндена, в 1803 году – проректором городской гимназии Франкфурта, а впоследствии – ее соректором. В 1817 году он основал общество древней истории Германии, в 1821 году занял пост директора лицея в Ганновере, а в 1849 году вышел на пенсию и скончался 15 декабря 1853 года. В возрасте 27 лет этому непримечательному до сей поры человеку, жизненный путь которого выглядел всегда безупречно ясным, однажды, когда он был на веселе, вдруг взбрело в голову заключить поистине сумасбродное пари. Он поспорил, что сумеет найти ключ к дешифровке клинописных текстов. В его распоряжении не было ничего, если не считать нескольких скверных копий персепольских надписей. Это, однако, не помешало ему с юношеской беззаботностью приступить к разрешению проблемы, и он сделал то, что считали невозможным лучшие умы его времени. В 1802 году он доложил Академии наук в Готтингене о первых результатах своих исследований. Его многочисленные последующие труды по филологии, сегодня не представляют никакого интереса и давно преданы забвению. Но статья к вопросу об объяснении персепольской клинописи никогда не потеряет своего значения и никогда не будет забыта. Что знали об этом до Гротенфенда? Персепольские письмена весьма неоднородны. На некоторых табличках отчетливо различаются три рода письма, расположенные тремя отделенными друг от друга столбцами. Об истории древних персов ученые, а следовательно и юной гуманитарии Гротенфенд, были довольно неплохо осведомлены благодаря древнегреческим авторам. В частности, они знали, что в 540 году до нашей эры Кир на голову разбил Вавилонян и, основав первое великое персидское царство, подписал тем самым смертный приговор Вавилону. Можно было предположить, Что хоть одна из персепольских надписей сделана на языке победителя. Далее высказывалось предположение, что, вероятнее всего, древний персидский текст расположен в центральном столбце, ведь, по общепринятым представлениям, самое главное всегда находится в центре. Затем исследователи обратили внимание на то, что одна группа знаков и один косой клинообразный знак встречаются в текстах особенно часто. Была выдвинута гипотеза, что эта часто повторяющаяся группа символов обозначает царский титул. Догадка, не противоречившая тому, что ученые знали о памятниках древности. А косой клинообразный знак истолковали как разделитель слов. Вот, собственно, и все. Этого было крайне мало, ведь все трактовки не давали ответа даже на самые элементарные вопросы. Следует ли читать надпись слева направо или справа налево, где верх и где низ? Гротенфенд, с юных лет он привык браться за все основательно, обратился к самому началу. Шампальон, который двадцатью годами позднее расшифровал иероглифы, находился в несравненно более благоприятных условиях и имел дело с более простой задачей. Гротенфенд не располагал трехязычным камнем с готовым переводом текста на греческий язык. В отличие от Шампальона, он не знал ни одного из трех языков на которых были сделаны надписи, и даже отдаленно не представлял себе, какой смысл заключают в себе все эти диковинные символы. Ему не оставалось ничего другого, кроме как попытаться их точно описать и изучить. Прежде всего, он решил обосновать точку зрения, согласно которой клинопись представляет собой письменность, а не орнамент. Затем, основываясь на полнейшем отсутствии каких-либо закруглений у знаков, он пришел к выводу. Начертание их определялось тем, что для письма использовали твердые материалы. Сегодня мы знаем, что неуклюжая на вид письменность вполне отвечала своему назначению. При ее посредстве вершились все политические и хозяйственные дела в Двуречье и Древней Персии, вплоть до времен Александра Македонского. Начало примечания. После завоевания Вавилонии Александром Македонским. Клинопись стала постепенно выходить из употребления, хотя она все же дожила почти до начала новой эры, причем ею продолжали пользоваться в деловой практике, а также при составлении научных и религиозных текстов. Конец примечания. Так, например, при расчетах в лавке брали две свежеизготовленные, еще мягкие, глиняные таблички, наносили на них тростниковой палочкой наименование и цену товаров. Отдавали одну табличку покупателю, а другую оставляли себе. Затем обе таблички обжигали в печи, где они затвердевали так основательно, что и спустя три тысячелетия можно прочесть все, что на них написано. Какая бумага сравнится с ними по долговечности? Затем Гротенфенд доказал, что хотя клинописные знаки и направлены в разные стороны, основных направлений может быть только два: либо сверху вниз либо слева направо. Из этих, казалось бы, весьма простых наблюдений он сделал свой первый вывод относительно того, как следует читать надписи. Их необходимо рассматривать таким образом, чтобы острия вертикальных клиньев были направлены к низу, а горизонтальных вправо, так же как и углы, образуемые двумя знаками. Если соблюсти это правило, то можно убедиться в том, что все клинописные надписи расположены не вертикально, а горизонтально, и что фигурки на геммах и цилиндрах не являются определяющими для направления надписи. Следующий его вывод «клинописные тексты надо читать слева направо» для европейца звучал как нечто само собой разумеющееся. Но все это еще не было расшифровкой. Оставался последний, решающий шаг. То, что Гротенфент сумел его сделать – свидетельствует о гениальности. Гениальность, помимо всего прочего, предполагает способность видеть в сложном простое, в конструкции принцип действия. Идея, осенившая Гротенфенда, была действительно гениально проста. Вряд ли можно предполагать, рассуждал он, что традиционные тексты на могильных памятниках, а лежавшие перед ним клинописные тексты были копиями надгробных надписей, сильно изменялись на протяжении веков. Ведь на его родине каноническому «СПИ спокойно», начертанному на надгробиях дедов и прадедов, по всей вероятности предстояло появиться и на могильных камнях детей и внуков. Почему бы тогда, стоянно встречающиеся на новоперсидских могилах надписи, не звучать примерно так же и на древнеперсидских, если верно, что один из столбцов текста написан по-древнеперсидски? Почему, собственно, персепольские надписи не могут начинаться так же, как известные ему надписи на персидских могилах более позднего времени? Х – Великий царь, царь царей, царь А и Б, сын Y – Великого царя, царя царей. Иначе говоря, со стереотипной родословной. Мысль эта была гениальным продолжением, высказанной еще до Гротенфенда гипотезы, что одна из наиболее часто встречающихся в клинописных текстах группа символов, возможно имеет значение царь. Это была продуктивная мысль, ибо она неизбежно приводила к следующему заключению. Если первое слово в надписи ⁇ это имя царя ⁇ то следующий знак ⁇ косой клин ⁇ должен быть разделителем слов, а одно из стоящих далее слов должно означать царь и еще несколько раз повториться в дальнейших строках текста. Мы не можем здесь подробно воспроизвести все умозаключения и проследить весь нередко весьма сложный ход мыслей Гротенфенда. Скажем одно, не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить себе чувство торжества, охватившее молодого помощника учителя, когда он, отделенный тысячами километров от тех мест, где находились оригиналы его текстов, и тремя тысячелетиями от эпохи, когда они были написаны, убедился в том, что его гипотеза верна. Впрочем, это слишком сильно сказано. Правда, Гротенфенд убедился, что порядок слов, который он предположил, существует. Убедился он и в том, что группа символов, которая должна была означать «царь», повторяется неоднократно. Но кто согласится посчитать эти факты окончательным доказательством? И, наконец, чего он, собственно, достиг своими открытиями? Проверяя полученные результаты, Гротенфенд обратил внимание на то, что почти на всех табличках имелось только два различных варианта первой группы символов. Сколько он ни сравнивал их, все время сталкивался с теми же вариантами, с теми же начальными словами, которые, согласно его теории, должны были означать имя царя. Больше того, он нашел надписи, в которых одновременно присутствовали и тот, и другой вариант. Мысли Гротенфенда мчались, перегоняя друг друга. Ведь если исходить из его собственной теории, это могло иметь только одно объяснение. Все монументы и памятники, с которых скопированы надписи, попавшие к нему в руки, принадлежали всего двум царям. Разве не представлялось весьма вероятным, что в тех случаях, когда на табличках имена стояли рядом, речь шла об отце и сыне? Когда имена упоминались порознь, то после одного из них следовали символы, обозначающие царь, а после второго эти символы отсутствовали. Если придерживаться его теории, то схематически это должно было выглядеть так «Х – царь, сын Z, «Y – царь, сын – Х – царя». Не следует забывать, что все сделанные им до сих пор умозаключения были всего только гипотезой, в основу которой легли лишь некоторые самые общие наблюдения над группировкой отдельных знаков, их повторяемостью и последовательностью. Можно себе представить, какое волнение охватило Гроттенфенда, когда при проверке приведенной нами схемы он вдруг совершенно ясно увидел путь к доказательству, к бесспорному, обоснованному доказательству своей гипотезы. Пусть вдумчивый слушатель – Родившийся в век ребусов и головоломок, прежде чем слушать дальше, тоже попробует отыскать решение. Итак, что же прежде всего бросается в глаза? Внимание! Не проглядите путь к решению. Наиважнейшим для последующего шага был пропуск, точнее говоря, отсутствие одного слова. В частности, отсутствие слова «царь» после имени, которое в схеме обозначено как Z. Если схема верна она дает следующую родословную – дед, отец, внук, причем отец и внук – цари, а дед – нет. Теперь Гротенфенд мог облегченно вздохнуть. Если ему удастся среди имен известных персидских царей найти такие, которые укладывались бы в его схему, будет доказана его теория и сделан первый шаг по пути дешифровки клинописи. Пусть, однако, об этом решающем этапе расскажет он сам. Будучи полностью убежден в том, что речь шла о двух царях из династии ахеменидов, ибо история в изложении древних греков как современников событий и обстоятельных рассказчиков представлялась мне наиболее достоверной из всех, я принялся изучать генеалогию персидских царей, пытаясь установить, какие имена более всего подходят к характеру надписи. Это не могли быть Кир и Камбис, так как имена царей, упомянутых в надписи, начинались с разных букв. Это также не могли быть «Кир» и «Артаксеркс», ибо первое имя слишком короткое, а второе слишком длинное. Оставались только «Дарий» и «Ксеркс». Их имена так хорошо укладывались в схему, что у меня не осталось буквально никаких сомнений в том, что мой выбор правилен. К тому же в надписи, относящейся к сыну, об отце упоминалось как «О царе», а в надписи, касающейся «Отца», Имя его отца приводилось без царского титула, и это во всех персепольских надписях на всех языках, на которых были составлены эти надписи. Это и стало главным доказательством. Не только Гротенфенд, веривший в свою теорию, но и любой беспристрастный критик, должен был склониться перед покоряющей силой данной логической цепи. Но требовалось сделать последний шаг. До сих пор Гротенфенд исходил из греческого написания имен царей, приведенных в сочинениях Геродота. Впрочем, предоставим опять слово Гротенфенду. Поскольку мне, благодаря правильной дешифровке имени деда, уже были известны 12 букв, а среди них находились все буквы, составлявшие царский титул, задача теперь сводилась к тому, чтобы придать этому имени, известному в греческой транскрипции, его персидскую форму, с тем, чтобы правильно истолковав каждый знак, расшифровать царский титул и таким путем разгадать тот язык, на котором сделаны надписи. Из «Авесты» – собирательное название для священного писания персов – я узнал, что имя отца Дария – Гистасп, по-персидски звучит как Гашасп, Густасп, Кистасп или Вистасп. Тем самым я получил первые семь букв имени Гистаспа в надписи Дария – а остальные три уже имел, получив их путем сравнения всех царских титулов. Начало было положено. За этим последовали лишь уточнения и исправления. Но, как это не удивительно, должно было пройти еще более 30 лет, прежде чем свершились дальнейшие решающие открытия, связанные с именами уже упоминавшегося француза Эжена Бюрнуфа и норвежца Кристиана Лассена, исследования которых появились одновременно, 1836 году. Одно только странно. Имя Шампальона, дешифровщика иероглифов, известно чуть ли не каждому школьнику. Имя Гротенфенда – почти никому. В школьных курсах истории о нем не говорится ни полслова. Более того, даже в ряде современных энциклопедий его имя или отсутствует, или в лучшем случае упоминается только в списках литературы. А между тем, Именно Гроттенфенду и только ему принадлежит приоритет в открытии, историческое значение которого в полной мере выявилось во время последующих грандиозных раскопок в Двуречье. Мы говорим «приоритет», но ведь с дешифровкой клинописи произошло то же самое, что и со многими другими открытиями и изобретениями. Ее дешифровали дважды. Совершенно независимо от Гротенфенда в этом преуспел один англичанин. И что самое удивительное, он сделал это не только после Гроттенфенда, но и после продолжателей дела немецкого исследователя Бюрнуфа и Лассена. Его первая серьезная работа увидела свет в 1846 году. Впрочем, этот англичанин ушел значительно дальше своих предшественников. Он вывел науку о клинописи из кабинетов ученых на широкий простор университетских аудиторий его исследования позволили начать практическое изучение клинописи. Тем самым он сделал клинопись всеобщим достоянием, оказав важную услугу многим ассириологам, чей труд становился все более необходим для изучения вновь открытых надписей, число которых росло год от года. Достаточно напомнить, что в один прекрасный день была обнаружена целая библиотека глиняных табличек. Впрочем, эта история заслуживает отдельного рассказа. Для того, чтобы дать представление о том, какое неисчислимое множество материала отыскалось в двуречье, приведем один лишь факт. Число клинописных табличек, добытых только экспедицией Германа Фольрата Хильпрехта в 1888-1900 годах в Ниппуре, так велико, что их расшифровка и публикация не закончены до сих пор.